Глава 156. Рай? Да где же он? Стефания уселась в позу лотоса на пусковом кресле. Она знала, что сегодня подключили радиотелескоп, и мы впервые попытаемся следить за ее полетом. Я все еще спрашивал себя, как можно увидеть то, что перемещается со скоростью мысли. Амандина настроила аппаратуру для снятия физиологических показателей, Рауль включил свою радиоприемную систему. Что же касается нас с Розой, то мы развернули на столе огромную карту созвездий, окружающих Землю. Только вообразить, что в одном из них может быть рай. Это что, ересь? Все религии бились над вопросом, как вскрыть координаты того света а сейчас они косятся, что мы собираемся влезть в их епархию, в принципиальную основу их хозяйственной деятельности. Стефания опустила веки, как задраивают люк на подлодке перед погружением. Ее ноздри трепетали все медленнее и медленнее. Когда она почувствовала, что ее собранность была достаточной для медленного дыхания, категорически необходимого для взлета, Она взяла грушу включения ракетоносителей, и с ее губ мягко слетели слова «шесть, пять, четыре, три, два, один, пуск». Радиоприемник, настроенный на частоту 86,4 кГц, издал бормотание «Звук летящей души». В зале нервозность была так велика, что Рауль изо всех сил вцепился мне в руку. Наконец-то, может быть, удастся встать на след смерти. Рауль не хотел приглашать журналистов, но все-таки проверил видеокамеру. Хоть кино потом посмотрим. Ждем. Стефания мчится со скоростью мысли, на радиоволны не распространяются так быстро. Чем дальше она уходит, тем больше запаздывает наше восприятие ее полета. К концу восьмой минуты мы принимаем четкий сигнал, позволяющий выполнить прецизионную локализацию в пространстве. Сейчас мой черед действовать. Я подошел к экрану управления радиотелескопом. Захват сигнала душистой фонии произведен надежно. Я крутил массу ручек и рычажков для определения дальности, азимута, скорости перемещения цели. Рядом Роза занималась своими наблюдениями. Вот она. Я тоже ее поймала. Она ухватилась за рукоятки наведения и выполнила маневр выхода на точку излучения сигнала. Угол восхождения указывал на близость зоны к планетарной оси. Стефания направляется в сторону Большой Медведицы. Она только что миновала Марс. С такой скоростью она должна вот-вот пересечь астероидный пояс. — а Стефания впрямь летит скоростью мысли. — Сто раз быстрее скорости света. — Где она сейчас? Впившись орлиным глазом в экран, Рауль извещает. «Прибор говорит, что она вроде покидает пределы Солнечной системы». Роза уточнила. «Она проскочила уран. А сейчас...» «Что происходит? У нее такая скорость! Где она?» «Только что вышла из Солнечной системы. Теперь ее сигнал будет еще больше запаздывать». «Она вышла из нашей галактики?» «Да нет же. Напротив, кажется, она идет прямо в центр Млечного пути». «Центр Млечного пути? А что там такое?» Роза набросала рисунок в форме спирали и объяснила. «Наша галактика образована из двух ветвей спирали диаметром 100 тысяч световых лет. Внутри нее чего только нет — планеты, газ, спутники, метеориты. В нашей галактике насчитывается 100 миллиардов звезд. Ее душа, наверное, собирается нанести визит одной из них. Что она там ищет? Рай? Ад? В конце концов, Солнечная система расположена всего лишь на внешнем краю одной из галактических ветвей. Все мы прислушивались к своим приборам. След сказочного путешествия нашей подруги доносился как почти неслышный шорох. — А сейчас она где? — забеспокоился Рауль. — Все еще мчится в сторону центра. — А поточнее можно? — Роза взялась за линейки и стала чертить линии на карте. — Идет к созвездию Стрельца, а если поточнее, то к его западному краю. — Рай расположен в созвездии Стрельца? — Я принялся помогать Розе с расчетами. Вот тут, здесь двойная звезда есть. Она несется туда, как угорелая. А она далеко? Да, пожалуй, по меньшей мере 50 миллиардов километров. Действительно, центр Млечного Пути находится в созвездии Стрельца, но до него 30 тысяч световых лет. К тому же в одном световом году почти 9,5 триллиона километров рядом с душой стефании все наши ракеты и космические корабли тащатся как улитки где она сейчас идет в куда роза посмотрела на экран по которому бежали цифры исчезла сигнал пропал что это значит требовательно спросил рауль больше не излучается рауль в бешенстве швырнул линейки на пол Медсестра Мандина, сохранявшая спокойствие в самые критические минуты, с профессиональной сноровкой принялась проверять физиологическое состояние Стефании. — Надо же, еще жива, — пробормотала она. — Почему сигнал пропал? Я думал, что такие длинные волны могут распространяться в пространстве очень быстро и без ограничений, — сказал я. — Ничего не понимаю, — признался Рауль.